Глава 14. «Где враг?» Хап и груз на нем были в полной безопасности. Мы расправились с остатками налетчиков, пока их товарищи пытались сбежать. Вот только Фатал, как и обещал, перехватил корабли, взял их на абордаж. Налетчики, будучи неспособными воспользоваться своими мехами, недолго оказывали сопротивление и вынуждены были сдаться. Собственно, пленных у нас было более чем достаточно, и их допросом вплотную занялся Артус, к этому моменту уже окончательно занявший должность главного контрразведчика моего баронства. Людей у него хоть и было немного, однако они обладали всеми нужными для такой работы талантами и навыками. А потому языки налетчикам смогли очень быстро развязать. Как и предполагалось, подавляющее большинство ничего не знало. Однако мои спецы выудили те крупицы информации, которые позволили хоть и не полностью, но собрать пазл. В нём многое отсутствовало, но то, что стало известно, поднимало много новых вопросов. Но начну с самого начала. Взятые в плен командиры рассказали, что заказ получили от некоего Лантеса Гая. Я этого типа знал. И лично, конечно, оно было о нем наслышан. Это мелкий дворянчик, чей род давным-давно разорился. И теперь этот достопочтенный лорд занимался всем, чем только можно, чтобы обеспечить себе достойную дворянина жизнь. Иными словами, за деньги был готов абсолютно на все. Что еще более интересно, Гайлантес был уроженцем тира, однако давно перебрался в столицу, где подвязался то к одной модной компании, то к другой. Я все это знаю, так как его мать частенько наведовалась графу тиру, моему отцу, и валялась в ногах, просила пристроить путевого сынка отец пару раз даже пошел и навстречу однако лантес оказался тем еще пройдохой так что оба раза с треском вылетал со службы ах да еще кое что о нем вспомнил в свое время лантес был одним из подпевал моего братца чистенько обретался в компании наследника графа Тира и участвовал во всех забавах рикара а потом исчез и всплыл аж в столице точнее до графства докатились слухи о нем и его делишках и вот Он появился вновь. А теперь вторая часть добытой информации, которая удивила меня даже больше, чем участие Лантеса. Все мехи, против которых нам пришлось сражаться, были из графства Тир. На уцелевших и взятых как трофеи мехах обнаружились даже полуистертая символика графства и значки, обозначающие принадлежность к той или иной части. Те же гоблины, как выяснилось, были трофейными. В том плане, что их захватили во время очередной стычки с графом Орт. Восстановили и поставили в строй с другими мехами графства Тир. Однако все эти мехи были старыми, наверняка должны были вот-вот пойти под списание, но неизвестно, каким образом вдруг появились у меня в Хабе, не без помощи того же Лантеса. Артус, отчитавшись мне о проделанной работе и её результатах, тут же получил задание связаться с Рокораном. Рассказать ему все и выяснить, каким образом машины моего отца оказались в лапах наемников и что это вообще значит. Также я приказал отыскать Лантеса. Отчего-то я был уверен, что этот тип не в столице, а обретается как раз в графстве Тир. Но пока мы ждали ответа от Рокарана, Артус продолжил допрос пленных налетчиков. От них мы тоже узнали много чего интересного. Во-первых, теперь мы были точно уверены в том, что их мехи действительно поступили с Тира. Несколько налетчиков помогали загружать боевых роботов в грузовые корабли, и происходило это в графстве моего отца. Далее машины переснащались и переоборудовались, чтобы принять свой теперешний вид. К слову, наемники были без малейшего понятия, на кой черт потребовалось обычных боевых роботов переделывать так, будто их на арену должны были отправить. Но зачем было снимать орудия и навешивать все эти плазменные резаки и когти и прочее? Более того, на кой черт заказчику потребовалось еще и обучать наемников управлению этими машинами, ведь непрактичная эта штука — оружие ближнего боя. Да, в тех условиях, в каких проходило сражение на Хабе, это было довольно эффективно. Но в обычных боях на планетах, когда эти когти-лапы будут совершенно бесполезны, меха разнесут прежде, чем он дойдет до цели. Тогда зачем это делали? Вопросы, вопросы, вопросы. Получив ответ на один, возникала еще большая путаница, и всплывали новые странности, требовавшие объяснений. Оставалось надеяться, что Рок-Аран, получив от нас сообщение, не сплохует и сможет взять Лантеса. А Далее… Уж в чем я мог быть уверен, так это в том, что Рок-Аран сможет его разговорить. Жаль только, что далеко не всю добытую информацию он передаст нам. Ну, что поделать. Сам я, точнее, силами своей пока еще скромной службы контрразведки провести операцию по захвату Лантоса в графстве Тир, с последующей доставкой сюда, провернуть не смогу. К моему огромному удивлению, Рокоран отреагировал прямо-таки молниеносно. Уже на следующий день, поздно вечером, мне поступил от него вызов. Я принял звонок, и на экране появилось усталое, сосредоточенное лицо старого аристократа. Доброго времени суток. Как продвигается расследование? Доброго. Пока не знаю. Быть может, вы сообщите что-то новое? Сообщу. Но обо всем по порядку. Насчет мехов, а не наш. В каком смысле? В том, что эти мехи еще недавно числились как резервные, однако указом наследника были списаны и проданы. Вот как? Что ж, никто не сомневался, что тут не обошлось без моего братца. Единственный вопрос, насколько глубоко он в это влез? Далее мехи были погружены на транспорт и покупателям и отправились к арендованным мастерским для перевооружения. Так, и где эти мастерские? Это тоже нет особо вопросов. Мастерские находятся в баронстве вашего дяди, а их частенько арендуют наемники всех мастей калибров. Более того, цена и качество широко известны, так что ничего подозрительного в этом не вижу. Так. Действительно, я знаю, что немалая статья доходов моего дяди это сдача в аренду верфи и мастерских наемникам. Но меня не интересует, где мехов переоборудовали. И теперь уже не интересно, каким образом их купили. Меня больше интересует, кто заказчик всего этого. Теперь, что касается вашего друга, которого вы просили найти. Я вопросительно уставился на Рокорана. Вы его нашли. Успели немного потолковать. И что узнали? Вы об этом позже. Сейчас, узнав, что вы его ищете, он изъявил огромное желание с вами встретиться. Естественно, я не мог ему отказать и выделил корабль для доставки, так что встречайте. «О, вы меня балуете!» Я прям-таки просиял. «Некоторые вещи лучше слышать лично, чем через старые руки. Предлагаю связаться снова, когда вы переговорите со своим другом». Быстроходный курьер, предназначенный для скоростной доставки малогабаритных грузов или, как в нашем случае, людей, прибыл из графства Тир уже спустя сутки. Помимо двух конвоиров, на нем был и желанный гость. Тот самый Гай Лантес. «Конечно же, я не вышел его встречать. не невелика птица». Хотя, признаться, едва увидев, как он спускается по трапам, мне прям загорелось, как можно быстрее с ним пообщаться. Уж эту сволочь я быстро раскалю и узнаю, для кого он организовывал налет на мой хаб. В том, что это не инициатива самого Лантеса, я был уверен. У него просто денег не хватит. Да и какой смысл ему это делать? Мы не то, что в приятельских отношениях не были, мы даже не враждовали так как не знали друг о друге. Разве что я заочно его не взлюбил за то, что он когда-то состоял в свите моего брата. А какие там пустозвоны, <laughs> я отлично знал и был уверен, что никто толковый в этой компании не появится, просто не приживется. Короче говоря, Лантес — лишь шестеренка в механизме, которая может привести… Нет, вряд ли к самому машинисту, скорее, еще к одной шестеренке, крупнее. Однако то, что Лантес что-то знает, было очевидно, и эти знания Рокаран уже выведал, причем нечто такое, о чем не пожелал говорить во время звонка. А раз так, я тоже должен узнать это, и вот тогда можно будет поговорить с Рокараном на равных. Я изнывал от нетерпения, и потому, когда едва ли прошел первый час с момента прибытия, Лантеса отправился в подвал моего дворца, чтобы лично поприсутствовать на допросе. Это была ошибка причем фатальная. Когда я появился в допросной, вопреки ожиданиям, ничего страшного не увидел. Не было ни цепей, ни угрожающих пыточных механизмов, да и сам Лантос выглядел целым и здоровым. Правда, немного расстроенным и подавленным. Однако, стоило только мне появиться, он встрепенулся. «Вы, местный лорд, немедленно прикажите вашим людям меня освободить. Я дворянин, и они не имеют права меня допрашивать. Только суд лордов может». Вам бы, Ваше Высокородие, помолчать. Или по делу говорить. Посоветовал пленнику один из помощников Фартуса. Не тебе мне указывать, чернь. Лантес вновь повернулся ко мне. По какому праву вы меня удерживаете? Что вам нужно? Фух, а ты не догадываешься. Понятия не имею. Заявил он с таким видом, что сразу стало понятно. Все он прекрасно понял и вообще какой смысл тут выпендриваться, если Рок Аран его уже расколол. «Ну что ж, тогда придется простимулировать вам память. Приступайте!» Я кивнул одному из дознавателей. После этого я развернулся и направился к выходу, а из-за спины до меня донеслись возмущенные вопли, которые, впрочем, быстро оборвались, и послышались уже сдавленные хрипы. Чернь приступила к работе. Расколоть Лантеса мои люди умудрились всего за полчаса. Я буквально только успел добраться до своего кабинета, настроился на работу, как ко мне заявился сам Артус. «Что такое?» В голове принеслись не самые лучшие догадки. Ну, как погорячились, и Лантес отдал Богу душу. Или же напрочь, ничего не говорит. Но нет. Судя по довольному, лицу Артуса как раз и наоборот. И действительно, Лантес сдал все, едва только понял, что отпускать его никто не собирается. Чего чего-то под дых раздали, и он тут же пить начал! хмыкнул Артус, а напел Лантес много чего интересного. Он признался в том, что действительно занимался покупкой и модернизацией мехов, был посредником между заказчиком и наемниками. Однако лично он никаких заданий бойцам не ставил. Все, что от него требовалось, передать запечатанные конверты пилотам и командирам воителей-наемников. Что было в конвертах, какие задания получали адресаты, он не знал. Что ж, можно сказать, что вывернулся. И я был почти уверен, что он как раз знал, о чем говорится в приказах. Но не мог такой человек, как Лантес, этим вопросом не поинтересоваться. Впрочем, плевать мне на это. Обвинять Лантеса и судить я не собирался он был глубоко безразличен. Единственным, чем он для меня являлся, — это источником информации, через который я смогу выйти, если не на заказчика налета на мой хаб, то хотя бы на следующее звено цепи. И мы на него вышли. Граф Монтер, кем бы он ни был, все инструкции и деньги Лантас получал через него. Что ж, значит, мне нужно навести справки и узнать, что это за граф такой и каким боком он на меня так зол, что организовал налет. Мои контрразведчики накопали много чего интересного на графа Монтера. Плюс я успел поговорить с Рокараном, и тут пусть и витиевато, завуалировано, но кое-что интересное мне рассказал. Получалось, что и Монтер — лишь посредник. Но вот его круг общения и привычки намекали на то, кем может быть заказчик. Итак, граф Монтер был из знатного, пусть и обедневшего рода. В свое время от безысходности он вступил в один из церковных боевых орденов, который вскорость покинул. Но после этого у него внезапно появились деньги, которые он начал, не стесняясь, тратить. Плюс он то и дело влепал в различные скандалы. Дуэли, драки стали неотъемлемыми спутниками графа. И что самое интересное, когда он на дуэли убивал очередного бедолагу, чего-то родственники последнего и друзья не пытались Монтеро отомстить. Вернее, не так пытались, Однако у них возникали такие проблемы, что им быстро становилось не до него. У меня появились определенные догадки, однако вскоре случилось то, что окончательно убедило меня в том, что догадки мои являются абсолютно верными. С момента, как Лантес оказался в подвале моего дворца, прошло едва ли двое суток. О его появлении в баронстве и о том, что с ним работает моя контрразведка, знали всего несколько человек. И, несмотря на всю эту информацию о том, что он здесь просочилась туда, куда не следовало, иначе как объяснить появление кардинала Шито до Карибода? Когда я услышал, кто желает немедленной встречи со мной, был очень удивлен, что потребовалось Святоши. Я даже подумать не мог, что кардинал явился именно залантосом. Но первые же слова кардинала, когда он появился в моем кабинете, все расставили по своим местам: Барон, что вы себе позволяете? «Да я, собственно, ничего себе не запрещаю. Вы о чем вообще?» «Как вы смеетесь задерживать и допрашивать послушника Святой Церкви?» «Кого?» «Никакого послушника я не задерживал, и тем более не допрашивал». «Не надо из меня делать дурака!» «Вы отлично меня понимаете. По какому праву вы арестовали послушника Лантеса?» «Вот оно, значит, как...» Первое, что мне тут же пришло на ум, это, каким образом кардинал так быстро пронюхал о моём госте. Получается, среди людей Артуса есть шпион кардинала? Очень плохо. Нужно его вычислить и тихонько убрать. Хотя зачем? Наоборот, нужно держать его на службе и сливать всякую дезу. Да, определенно это куда интересней. Но все же сам факт того, что среди моих людей есть Сагаледата церкви, было очень неприятным. «Никакого послушника Лантаса я не задерживал?» «Да ну! Кто же тогда сейчас сидит в подвале вашего дворца?» «Подозреваемый по делу о нападении на хаб». «Какой подозреваемый?» «Я вам еще раз говорю, это послушник, истинно верующий человек, за веру и честность которого готовы поручиться служители церкви!» «Включая вас?» «Включая меня!» «Хм, что ж, как я могу не поверить вашим словам?» «Конечно же. Немедленно распоряжусь, чтобы его отпустили». «Благодарю. В таком случае я вас тоже оставлю. Нужно успокоить братьев из Ордена. Они очень недовольны происходящим и, боюсь, горячо могут наломать дров». «Ах ты ж!» До меня только сейчас дошел смысл слов кардинала, а точнее подтекст, который за ним скрывался. «Мол, если бы я отказался выпустить пленника, то у кардинала уже на готове боевики из Ордена, которые бы полезли во дворец». Ничего себе заявки. Что ж, как бы там ни было, Атлантаса я узнал все, что хотел. Ниточка продолжает виться. Можно сказать, кардинал опоздал с его освобождением. Но что бы мне не мешались. Я поднялся, и сам спустился в подвал дворца, зашел в допросную. Лантес сидел с хмурым, насупленным видом. На первый взгляд, никаких следов побоев, что даже к лучшему, учитывая наш только что состоявшийся разговор с кардиналом. «Освободите его!» приказал я дознавателям. Техти те удивились, но виду не показали и принялись выполнять мое приказание. Вы свободны. Лентес потирал освобожденные от наручников руки. Он, неверующий, уставился на меня. Идемте. Я пошагал к выходу. Бывший пленник последовал за мной. За вас поручился кардинал. Я даже не поворачивал головы. Вы не сказали, что оказывается стали послушником. Да я. Лэнтес промямлил что-то, для которого, по-видимому, это тоже казалось новостью. Мы поднялись на поверхность, и я указал ему в сторону парка, раскинувшегося перед дворцом. «Вам туда. Ваши друзья будут ждать на аллее». Лэнтес кивнул и пошагал в ту сторону. Лантес! Я его окликнул, когда он отошел на несколько метров. Он обернулся. «Думаю, не стоит сообщать вашим друзьям, что вы рассказывали мне или другому господину в графстве Тир». В его глазах появилось злорадство. «Думаю, когда ваши друзья узнают, что вы все растрепали, они не очень обрадуются и, боюсь, решат вас наказать или просто от вас избавиться». Злорадство на лице Лантаса сменилось страхом. «Вот так. Теперь он будет молчать и уверять кардинала, что и ничего нам не рассказал. И отлично. Будет у нас небольшая фора».